Глава одиннадцатая. Брест. Ноябрь 1807 года. В первую неделю ноября эскадра французских кораблей готовилась покинуть порт Брест, самую западную точку Британии. Французы намеревались курсировать по Бискайскому заливу в поисках британских кораблей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 Курчавые сальные черные волосы торчали, словно перья из стощих боков жареного цыпленка. Звали слугу Перрокке, что означает попугай. Адмирал де Мулен весьма гордился Перрокке, его ростом, сообразительностью, живостью, но более всего цветом кожи. Хозяин часто хвастался, что ему доводилось видеть негров много светлее Перрокке. пироки просидел под дождем четыре дня, наблюдая в подзорную трубу за кораблями неприятеля. Дождь стекал с полей его треуголки детского размера, словно по водостокам. Дождь пропитал детский сюртучишко, превратив шерсть в тяжелый войлок. Струйки воды скользили по смуглой блестящей коже, однако пироки не обращал на дождь никакого внимания. Спустя четыре дня он вздохнул, вскочил на ноги, потянулся, снял шляпу, поскреб макушку, зевнул и произнес. — Мой адмирал! Это самые странные корабли, какие мне случалось видеть! — О чем ты, пироки?» – поинтересовался адмирал, который стоял на утесе рядом с пироки и капитаном Жюмо. А дождь стекал с полей их треуголок,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 — удивился адмирал де Мулен. — Корпус корабля раздулся и осел, будто старушечья сумка с клубками и спицами, — сказал Пирокки. — А бушприт и утлегарь сползают в воду. — Что за бред? — возмутился капитан. — Как корабль может растворяться? — Не знаю, — задумчиво проговорил Пирокки. — Смотря из чего он сделан. — Жумо, Пирокки! начал адмирал я полагаю что нам следует отправиться к этим кораблям если англичане соберутся нас атаковать мы повернем обратно а тем временем что нибудь доразглядим да и вот пироки адмирал дэмулен и капитан жюмо уселись в шлюпку лишь несколько смельчаков вызвались отправиться с ними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 — Только посмотрите, как корабли качаются на волнах, а паруса то вздымаются, то опадают. — Ничего красивее я в жизни не видел, мой адмирал, — согласился Пироки. — Но, повторяю, кем бы он ни был, он ничего не смыслит в морской науке. Около двух часов адмиральский катер скользил туда и обратно сквозь удивительные корабли.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 Простирался пустынный Атлантический океан.